Черный пес Морозным январским утром капитан проснулся раньше обычного и направился к морю. Под широкими полами его истрепанного синего кафтана колыхался кортик, под мышкой, как всегда, виднелась подзорная труба. Джим накрывал стол к приходу капитана. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел незнакомый человек с бледным землистым лицом. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Джим, который в последнее время внимательно приглядывался к каждому гостю трактира, опасаясь, не окажется ли среди них одноногий моряк, рассмотрел, что на поясе у незнакомца висел морской кортик. Впрочем, он твердо шагал по земле обеими ногами, так что не вызвал у Джима серьезных подозрений. Хозяин, Рому! Потребовал незнакомец с порога. Джим кинулся было исполнять его приказания, но моряк вдруг знаком позвал мальчика к себе. «Подойди-ка сюда, сынок. Скажи, этот стол накрыт для моего товарища Билли?» «Я не знаю никакого Билли, сэр. Здесь будет завтракать наш постоялец, которого мы зовем капитаном». «Моего товарища Билли тоже можно называть капитаном. Ха. Это дело не меняет. У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особенно когда он напьется. Да, сэр. Должно быть, это тот самый человек, которого вы ищете. Где сейчас, Билли, сынок? Капитан пошел погулять, сэр. А куда он пошел? Я бы встретил его по пути. Точно не знаю, сэр. Он нам не докладывает. Вам ни к чему специально разыскивать его. Капитан скоро вернется. Ты прав, сынок. Подожду-ка я здесь. Пилли обрадуется мне, как выпивки. Однако лицо у незнакомца при этих словах было мрачное, и Джим подумал, что капитан будет не слишком счастлив при встрече с ним. Тем временем на крыльце послышались тяжелые шаги. Это возвращался к завтраку постоялец. «Давай спрячемся за дверью, сынок, и устроим Билли сюрприз», неожиданно предложил гость. С этими словами он грубо толкнул Джима в угол и сам стал рядом. В комнату ввалился капитан и, не глядя по сторонам, направился прямо к столу, где его поджидал завтрак. «Билли!» Загар словно сошел с лица капитана «Ты не узнаешь меня, Билли?» Продолжал незнакомец Капитан открыл рот, словно у него не хватало дыхания «Черный пес!» «Он самый!» «Ты меня выследил!» «Что ж, говори, зачем пришел!» Черный пес велел Джиму уйти и оставить дверь открытой настежь «Чтоб ты не вздумал подслушивать», — пояснил он. Мальчик оставил моряков вдвоем и вернулся к стойке, которая располагалась в соседнем помещении. Спустя несколько минут голоса из гостиной стали доноситься все громче, и любопытному Джиму удалось уловить несколько слов, главным образом ругань, исходившую из уст капитана. Потом раздался грохот, звякнула сталь клинков, кто-то вскрикнул от боли, и через минуту Джим увидел черного пса со всех ног бегущего к двери. Капитан гнался за ним с обнаженным кортиком. У черного пса из левого плеча текла кровь. Возле двери Билли замахнулся и хотел нанести ему еще один удар, но кортик капитана зацепился за вывеску адмирала Бенбоу. Пока Билли, чертыхаясь, вытаскивал застрявший кортик, Чёрный пёс выскочил на дорогу и, несмотря на рану, помчался прочь со всех ног. Через минуту он уже исчез за холмом. Капитан несколько раз провел рукой по глазам и, слегка пошатываясь, вернулся в дом. «Джим! Рому!» «Вы ранены?» — обеспокоенно спросил мальчик. «Мне нужно убираться отсюда!» — словно не слыша ответил капитан. «Рому, быстрее!» Джим побежал за Ромом, но от волнения разбил кружку и запачкал грязью кран бочки. Пока мальчик приводил все в порядок и наливал другой стакан, в гостиной что-то грузно грохнулось на пол. Джим распахнул дверь и увидел, что капитан растянулся на полу с закрытыми глазами и побагровевшим лицом. К счастью, в этот момент появился доктор Ливси, приехавший навестить больного мистера Хокинса. «Доктор, помогите!» — стал просить мальчик. «Что мне делать? Куда он ранен?» «Чепуха!» — заявил доктор, приглядевшись. «У него удар. Я же говорил, пьянство до добра не доведет!» «Ладно, попробую спасти эту никчемную жизнь!» «Джим, принеси таз!» Джим вернулся с тазом. Доктор обнажил большую мускулистую руку капитана. Рука была покрыта татуировками. «На счастье! Попутного ветра! И да сбудутся мечты Билли Бонса!» Возле самого плеча была изображена виселица, на которой болтался человек. Рисунок был выполнен с истинным знанием дела. «Пророческая картинка!» — хмыкнул доктор, трогая пальцем изображение виселицы. «Джим, ты не боишься крови?» «Нет, сэр!» «Тогда держи таз, будешь мне помогать!» Ливси взял ланцет и вскрыл Билли Бонсу вену. Через некоторое время капитан открыл глаза, узнал доктора, нахмурился и попытался встать. «Где черный пес?» — был его первый вопрос. «Какой еще пес?» — поморщился доктор. «Вы выпили лишнего, и вас схватил удар. Если вы не бросите это дело, вы очень скоро умрете. Ясно? Теперь попытайтесь встать». «Я помогу вам добраться до постели». Уложив капитана на кровать, доктор повернулся к Джиму. «Пойдем к твоему отцу», — сказал он, закрыв за собой дверь в комнату капитана. «Я выпустил из этого бездельника столько крови, что он неделю проваляется в постели. Второго удара ему не пережить. Так что, Ром, ему не давайте ни под каким предлогом».